Лида из Томина шла с остановки автобуса на дачный участок. Полные авоськи оттягивали ей руки. Женщина думала о том, что сегодня ей придется много работать. А Болту сын сбежал в самый последний момент, потому что дружки для него важнее родителей. Муж должен был вернуться из командировки только послезавтра. Если бы его могли подождать сохнувшие помидоры и огурцы. Лида недовольно поджала губы. Получается, помощников у нее кот наплакал. Однако к первой ягоде руки-то у всех тянутся. а с каким удовольствием они лопают ее закрутки зимой и ранней весной. Зла на них не хватает. Она завистью подумала своей соседке по даче, Лайме Мерзаевой. Вот уж кому повезло, так повезло. Муж ее, Никита, взял участок земли, приехавшие из-под Питера родители обосновались там и с удовольствием на грядках работают. Вон уже какой домище отгрохали. А в саду и огороде у них чего только нет. Сын и дочь Лаймы приезжали каждые выходные и помогали бабушке и деду. Лаймы и Никита присоединялись к ним по мере возможности. В общем, не семья, а загляденье. И всегда такие дружные, счастливые. Правда, как-то раз Лайма рассказывала, что счастье пришло к ней не сразу. Детство можно сказать, у нее вообще не было. Это сейчас родители с охоткой им помогают. А еще совсем недавно они заставляли работать ее, старшую из пятерых детей. Они жили под Санкт-Петербургом, в Гатчине. Отец трудился на заводе, мать мыла полы в школе. Семья не отличалась большим достатком. Да и как с пятерыми детьми зашикуешь. Лайма улыбалась, вспоминая, как радовалась мама, когда ее взяли в школу техничкой. Это означало, ребята будут всегда сыты, школьная столовая бесплатно обеспечивала детей своих сотрудников обедами. В обязанности Лайма входила накормить ненасытную ораву ужином, обстирать их всех и убраться в квартире. Единственным, за что мать никогда ее не ругала, были оценки. Женщина договорилась с директором, жалевшим многодетную семью, что старшая дочь получит сносный аттестат. Ну, а о высшем образовании девушка и не мечтала. Для ее матери профессии парикмахера и швеи представляли самыми денежными, и по окончании школы Лайма подала документы в бытовое училище, на парикмахера. Позже ей даже стала нравиться ее специальность, а преподаватели хвалили ее и предсказывали хорошее будущее. У девушки был вкус. Во время учебы Лайма познакомилась со своей первой любовью, курсантом военно-морского училища Сергеем Хлебниковым. Он приметил симпатичную блондинку с большими голубыми глазами и стройной фигурой на танцах в доме офицеров, пригласил ее на медленный танец и отправился провожать. Такого окончания вечера девушка и не ждала. В тот день она просто составила компанию подруги Вари и не планировала ни с кем знакомиться, тем более с курсантом. «Разве мы пары этим парням?» — спросила она у Варри. «Им, небось, подавай интеллигентных и образованных». «Им-то?» — захохотала подруга. «Как бы не так. Если бы ты знала, на ком они женятся. Мы как раз кандидатуры для них вполне подходящие. Так что держи хвост пистолетом». Именно Варвара снабдила лайму подходящим для случая платьем. В гардеробе у девушки давно не было ничего приличного. И все же, стоя у колонны в большом зале дофа, Она до последнего не верила, что к ней кто-нибудь подойдет. Когда перед ней появился высокий темноволосый красавец и осторожно взял ее за локоть, сердце Лаймы забилось. «Танцуете?» — поинтересовался курсант. Щеки Лаймы пунцово покраснели. «Да», — прошептала она. «Тогда я вас приглашаю». Он обнял ее за талию, и это все вышло так естественно, что ее страх и неуверенность почти прошли. Они закружились в медленном танце под красивую музыку. «Вы очень скованы», — сказал ей кавалер. «Боитесь меня?» Она сделала усилие над собой и покачала головой. «Нет, с чего вы взяли? Просто я здесь первый раз». Он снисходительно улыбнулся. «Надо же когда-нибудь начинать. Вы учитесь или работаете?» «Учусь. В бытовом. На парикмахера». Лайме ужасно хотелось соврать, однако она подумала. Если парень собирается с ней встречаться, он все равно рано или поздно узнает правду. «Но я собираюсь продолжить образование в институте», — поспешно добавила она. «Наверное, ты хочешь получить красный диплом и не сдавать все экзамены», — предположил курсант. Лайма кивнула. «Ну да». С ним было легко и просто общаться. После танцев курсант вызвался проводить девушку и доставил ее до самого дома. Мать, выглядывавшая в окно с тревогой, все же уже стемнело дочери все не было. обомлел увидев Лайму под руку с курсантов. У подъезда парень галантно раскланялся но «Ну, мне пора. Надеюсь, завтра тебя увидеть». Девушка зарделась. «Когда?» «Давай у памятника Горькому. В шесть часов». Он пожал ее горячую руку и исчез в темноте. Лайма, спотыкаясь, поднималась по ступенькам. Мама уже ждала ее у двери. «Как отдохнула, доченька?» Девушка улыбнулась. «Хорошо. Симпатичный паренек тебя провожал. Как его зовут?» «Сергей». «Есть хочешь?» Только сейчас Лайма почувствовала, как она проголодалась. «С удовольствием, мама». Женщина поставила на плиту чайник и сковороду с картошкой. «Он намерен встречаться с тобой?» Дочь кивнула. «Завтра». Мать примостилась на табуретке и подперла рукой щеку. «Если ты выйдешь замуж за военного, многие наши проблемы решатся сами собой». Лайма удивленно посмотрела на нее. «Не понимаю». «Да что тут понимать? У нас большая семья, и твои братья и сестры нуждаются в помощи. Мы с отцом зарабатываем мало. Если ты и твой муж поможете нам...» Девушка закусила губу. «Странно, что никто не собирался помогать ей. Неужели, если она старшая в семье, ей всегда нужно рассчитывать только на себя?» «Я ничего не могу обещать», — произнесла Лайма и села за стол. Мать подвинула к ней тарелку с едой. «Ты должна постараться и сделать так, чтобы он на тебе женился». девушка перекосила как от зубной боли. Я еще не знаю, хочу ли за него замуж. Ты предлагаешь мне поступиться своими чувствами ради братьев и сестер? А не получится ли это не единственной моей жертвой?» Женщина посмотрела на нее с грустью. «Да и ты, хорошо устроившись, вспомнишь мои слова с благодарностью. Меня не обманешь, дочка, я уверена, ты всегда мечтала получить высшее образование, и ты достойны его». «Учителя говорили мне, ваша Лайма способна и усидчивая. Хороший муж наверняка захочет посодействовать тебе в этом. А что ждет тебя здесь? Даже если ты станешь классным парикмахером, в нашем городе много не заработаешь». Лайма бросила вилку. «Хватит на сегодня, я взрослая девочка». Мать пожала худыми плечами. «Я просто желаю тебе счастья». Девушка встала и, прямая как палка, направилась в комнату. Младшие братья и сестры сидели с отцом в гостиную телевизора. И она получила возможность спокойно полежать на кровати, думая о своем разговоре с матерью. Когда гнев прошел, Лайма констатировала, «Мама права. Девушке из такой семьи, как у нее, ничего другого не остается, как мечтать о хорошем замужестве. И не только ради семьи, но и ради себя». Поразмыслив об этом, она вскочила с кровати и подошла к зеркалу. В нем отразилась стройная блондинка с лихорадочно блестевшими голубыми глазами, делавшими ее еще более привлекательной. Нет, в такую вполне можно влюбиться. Она постарается вскружить Сергею голову. Царственной походкой Лайма прошествовала в маленькую ванную комнату с облупившейся краской на стенах. К удивлению радости родных и самой Лаймы, охмулить Сергея ей удалось подозрительно быстро. На третий день знакомства парень уже обедал у нее дома, и мать с раскрасневшимся лицом, словно наседка, носилась по квартире, меняя тарелки и бокалы. Отец облачился в свой лучший костюм и с важным видом восседал на табурете, занимая разговорами, как он сам себя убеждал, будущего зятя. Сергей слушал со снисходительной улыбкой налегал на отбивные. Младшие братья и сестры обедали у себя и не вмешивались в их разговоры. В общем, знакомство с родителями вполне удалось. С этого вечера Сергей стал в доме лайма своим человеком. Через неделю он потребовал близости, и она не отказала. «Только предохраняйся», — посоветовал он девушке, — «ребенок нам сейчас ни к чему». Эта фраза не насторожила Лайму. Мало ли, почему ее жених, она уже считала его женихом, сейчас не хочет детей. Ей было хорошо и спокойно. «Теперь он обязан сделать мне предложение», — решила девушка. Однако бежали дни и месяцы, а Сергей не предлагал ей руку и сердце. Заговорить на эту тему первой девушка стеснялась. Так прошло два года. Она окончила училище и работала в центральной парикмахерской. Пожилая преподавательница не ошиблась. Ее ученица действительно обладала вкусом и мастерством. Вскоре к ней повалили женщины со всего города. Некоторые приглашали ее работать на дом, и Лайма получала неплохие деньги. Часть из них она тратила на семью, а остальные на Сергея. Его курсантские копейки не позволяли ему водить девушку в рестораны и покупать ей хорошие подарки. По сути, он жил за ее счет, и ни капли не смущался этим. Она готова была отдать ему еще больше, ожидая момента, когда брачные узы соединят их навсегда. Однако ближе к выпуску парень стал отдаляться от Лайма. Он назначал ей свидание, обещал прийти к ней домой, но потом в последнюю минуту звонил ей на работу и отменял встречи. А под конец уже не обременял себя и предупреждениями, просто не являлся в назначенное время, оставляя девушку в горестных раздумьях. Она не могла не догадаться, произошло охлаждение, и для ее гордости лучше бы первой порвать их отношения. Однако это было выше ее сил. Долгих два года она создавала в своих фантазиях идеальный мир семейной жизни, и сейчас не хотела отказываться от него. И потом, что скажут ее родители? Нет, надо возвать к его совести и, наконец, повести его к алтарю любыми путями. Лайма надела свое самое нарядное платье, которое так любил Сергей, и подъехала к КПП его училища. Она уже хотела попросить дежурного пригласить парня, когда вдруг увидела его, спокойно идущего под руку с незнакомой девушкой. Побелев, Лайма спряталась за толстый ствол дерева. На ее глазах бывший жених поцеловал незнакомку прямо в губы и долго махал ей на прощание. а потом с улыбкой направился к воротам. Девушка преградила ему путь. «Здравствуй, Сережа!» Услышав ее голос, парень вздрогнул. «Лайма, ты что здесь делаешь?» «Жду тебя», — ее распирала от гнева. «Значит, вот какие у тебя неотложные дела. Кто она?» Молодому человеку понадобилось несколько секунд, чтобы справиться со смущением. «Что за тон, милочка? По-моему, на него ты не имеешь никакого права». «А я считаю иначе», — заявила девушка. «Да? И что же позволяет тебе так думать?» — изумился он. «Наши отношения» — выпалило Лайма. На них оглядывались курсанты и офицеры, толпившиеся у входа в училище. Парень взял ее за локоть и отвел в сторону. «Говори, что тебе нужно, и уходи. Мне пора идти. Командир будет ругаться». «То есть», — она задыхалась, — «ты не хочешь объяснить, что означает твое поведение?» Молодой человек развел руками. «А разве сложно догадаться?» «Значит, сложно, если спрашиваю». Он кивнул. «Хорошо. Я хотел, чтобы наше расставание прошло безболезненно. Неужели ты не поняла? Я не собираюсь продолжать наши отношения». Она покачнулась и отступила назад. «Как?» «Погуляли и хватит», — продолжил негодяй. «Теперь каждый из нас пойдет своей дорогой». «Но я потратила на тебя два года». Лайма еле сдерживала слезы. Я отдала тебе себя. Ты ходил в мой дом, общался с моими родителями. И после этого ты заявляешь, что у меня нет никаких прав?» Сергей рассмеялся. «Докажи обратное. Во-первых, я не насиловал тебя, не так ли? Во-вторых, не напрашивался в гости. И в-третьих, что самое важное, никогда не делал тебе предложения. Еще вопросы есть? Если нет, честь имею кланяться. Мы неплохо провели время. И все. Теперь я встречаюсь с другой и собираюсь с ней под венец. Она выгодная партия, дочь командира крейсера, на который я давно мечтал попасть. А что может дать мне ты? Бесплатную стрижку раз в месяц? Это может делать и матрос. И потом я не собираюсь львиную долю зарплаты отсылать твоей многодетной семье. А ведь твои предки мечтали именно об этом, верно? Она сжала кулаки и отвернулась. Слезы катились по ее побелевшим щекам. Прощай. Парень коснулся ее плеча и зашагал к воротам. Лайма поплелась к остановке троллейбуса. Ей казалось, в эту минуту вокруг нее обрушился мир. Придя домой, девушка, не раздеваясь, упала на кровать и заплакала. Младшая сестра Кристина позвала маму, и встревоженная женщина подбежала к дочери. «Что с тобой, деточка?» Лайма зарыдала еще громче, и родной ей человек все понял. «Расстались?» «Да». Женщина присела на краешек кровати. Это ему с рук не сойдет. В таких случаях, говорят, можно обратиться в политотдел училища. Девушка резко повернулась к ней. «В каких случаях? Ты хочешь, чтобы он опозорил меня на весь город?» Мать вздохнула. «Ты уже опозорена. Нет, надо прижать этого негодяя». «Нет!» — крикнула Лайма и заколотила кулаками по матрасу. «Тогда я уйду из дома, и ты меня никогда больше не увидишь». Но попыталась было вставить женщина, но дочь вскочила с кровати и побежала к двери. Испуганная мама ринулась за ней. «Ну хорошо, девочка, пусть все остается так, как есть». Она юркнула в гостиную и забрала с собой младших детей. «Ну почему на их семью сыплются одни неудачи?» Лайма умылась и постаралась забыться сном, однако уснуть ей не удалось. Перед глазами стоял ухмылявшийся Сергей и бросал ей в лицо обидные слова. Обида, нанесенная ей молодым человеком, оказалась такой болезненной, что девушка несколько дней подряд не выходила из дома, взяв на работе больничный. Она слонялась по комнатам, пыталась что-то читать, потом выходила на улицу, но тут же возвращалась назад. Каждая скамейка и аллея напоминали ей о былых свиданиях и вызывали приток слез. Лайма, в отличие от многих девушек, не строила иллюзий, понимая, Сергей не вернется. Но что она ему может дать по сравнению с дочерью командира крейсера? Девушка похудела, под ее глазами залегли темные круги. Родители уже били тревогу, хотели посоветоваться с врачом. Как вдруг судьба их дочери круто изменилась. Однажды вечером кто-то позвонил в дверь. Наверное, соседка. Мать торопливо побежала открывать, и через секунду из коридора послышался ее удивленный голос. «Лайма, это к тебе». Ко мне девушка запахнула на груди коротенький халатик. «Кто?» «Какой-то курсант». Загадочно улыбнулась женщина. «Но я не хочу никого видеть, если это от Сергея...» Мать насильно вытолкнула ее в коридор. «Иди, неудобно». Лайма вышла в коридор. У вешалки стоял высокий красивый пятикурсник. Он улыбнулся ей. «Здравствуйте, Лайма». Его лицо показалось девушке знакомым. «Ах да, конечно, они виделись в компании друзей Сергея. Вот только как его зовут?» Этого она не могла вспомнить. Курсант поспешил ей на помощь и протянул руку. «Никита». Девушка кивнула. «Кажется, вас представлял мне Сергей. Вы по его просьбе?» Гость покачал головой. «Ни в коем случае. Я в курсе, как он с вами поступил. И я его осуждаю». Она закусила губу и отвернулась. «Значит, пришли меня поддержать. Спасибо, только я уже справилась сама». Он смутился. «Не то чтобы поддержать. В общем, вы мне всегда нравились, и я хочу пригласить вас на прогулку. Погода просто замечательная». «Теперь вы...» Она горько усмехнулась. «Выходит, ваша братья решила если один меня обидел, можно и всем пройтись? Так вы это называете?» Лайма распахнула дверь. «Да только ничего у вас не выйдет. Как говорят, на молоке обжегшись, на воду дуешь. Ступайте отсюда. Извините, провожать не стану». Никита покраснел. «Вы не так поняли. Я и не собирался перехватывать эстафету. Вы мне понравились, и я хочу с вами встречаться. Вот и все». Она всплеснула руками. «Зачем? Я всего-навсего парикмахер из простой семьи, к тому же многодетный. Что я могу предложить вашему брату?» Парень поморщился. «Какие глупости вы говорите?» Девушка усмехнулась. А вот для Сергея эти вещи не были глупостями. Два года он играл в жениха, как только ему подвернулась более подходящая партия, ушел, не моргнув глазом. Она стукнула кулаком по тумбочке. «Нет, с вашим братом-курсантом я завязала. Поищу парня по себе. По крайней мере, человек моего уровня не сделает мне так больно». «Ну, вам пора». «Подождите». Никита оперся плечом и дверной косяк. «Я никогда не думал, какое именно социальное положение будет у моей девушки. Да и какая разница, если я ее полюблю? Впрочем, если она захочет, я помогу ей получить образование. Лишь бы она любила меня и стойко выносила все тяготы жены военного. Сергей считает иначе. Это его дело». «Поверьте, Лайма, я пришел с самыми серьезными намерениями. Прошу вас, не прогоняйте меня». Она закрыла глаза и прошептала. «Я вам не верю. Уходите. Может быть, вы в этот момент ломаете мою и свою жизнь», укоризненно произнес Никита, и эти слова решили все. Девушка вздохнула. «Ладно. Но если вы рассчитываете на постель...» «Вовсе нет», — обрадовался парень. «Повторяю, у меня самые серьезные намерения. Прогуляемся?» «Пожалуй». У Лаймы не было настроения одеться покрасивее. Она натянула старое платье и слегка тронула губы помадой. «Пойдем». На улице Никита осторожно взял ее под руку. Они отправились в городской парк и долго бродили по аллеям. Курсант рассказывал ей о своей семье. «Мать у меня учительница, отец инженер. Кроме меня есть еще старший брат, он работает дальнобойщиком, и сестра, ученица 10 класса. В следующем году собирается поступать в институт». «А моим младшим братьям и сестрам еще расти и расти», — пожаловалась Лайма. «Ничего, мы им поможем», — обнадежил ее Никита. В тот день они гуляли до полуночи. Девушка и не ожидала, что найдет родственную душу в друге человека, так ее обидевшего. Ей было хорошо, спокойно, и складывалось такое впечатление, будто этого красивого парня она знает уже много лет. В первом часу Лайма наконец распрощалась с ним и побежала домой. Мать не спала, ожидая возвращения дочери. «Кто этот паренек?» спросила она. «Друг Сергея», — ответила Лайма и зевнула. «Будь осторожна», — посоветовала ей женщина. «Одному, поверили хватит. Если и второй хочет поиграть с тобой, у него ничего не выйдет. Ты сказала ему об этом?» Девушка кивнула. «Сказала». «А он?» «Говорит о серьезных намерениях». «Рановато», — заметила мама. «Он не торопится». Женщина хотела еще что-то добавить, но передумала. В конце концов, ее дочь уже взрослая, и наверняка в этот раз делает все правильно. А то, что на ее горизонте нарисовался какой-то парень, даже хорошо. Депрессия быстро пройдет. «Ну, дай вам Бог», — мать улыбнулась, — «есть будешь?» «Не хочется, мамочка. Спать, спать и спать». Лайма приняла душ и юркнула в постель. Впервые за долгие дни она погрузилась в безмятежный сон. Никита сдержал слово. Они встречались в течение месяца. И вот настал день выпуска курсантов из училища. Как и многие девушки, она стояла на плацу и с восхищением смотрела, как новоиспеченные офицеры получают кортики и погоны. Рядом с Лаймой примостилась девица Сергея, которая, судя по толстенному обручальному кольцу на пальце, уже стала его женой. Девушка поймала себя на мысли, что ей вовсе не больно смотреть на соперницу и вспоминать своего неверного друга. Когда все закончилось, Никита подошел к ней. «Сегодня вечером мы планируем отметить это событие в ресторане. Ты должна пойти со мной». Девушка сжалась. «Я не пойду. Иди один». Парень усмехнулся. «Еще чего. Значит, все заявятся с будущими или нынешними женами, а я один как перст? Не получится. Ты не отвертишься». «Я не имею отношения ни к будущим, ни к нынешним женам», — парировала Лайма. «Можешь идти праздновать со спокойным сердцем». «Ах, вот как!» Ну тогда Никита вдруг опустился перед ней на колени, испачкав новые форменные брюки. «Дорогая Лайма, выходи за меня замуж. Все, теперь ты тоже будущая жена». Девушка оторопела. «Ты не шутишь?» «Зачем? И вообще, разве такими вещами шутят?» Он взял ее за руку. «А ты согласна? Станешь моей женой?» «Да, да, да», — горячо ответила Лайма. Они поженились через две недели. Строгая работница ЗАГСа никак не хотела расписывать их раньше, чем через два месяца. Но Никита получил распределение в Приморск и сомневался, сможет ли он вырваться с места службы раньше, чем через год. Как известно, молодых зеленых лейтенантов любят гонять по всей стране и учить жизни. Мол, пусть не считают, что все так просто. Чтобы помочь влюбленной паре, за дело взялась мать Лайма. Она позвонила директору школы, в которой училась ее дочь, и где до сих пор работала она сама. Директор, депутат местного совета, решил этот вопрос в одночасье. Молодые расписались и отправились в Приморск. Сначала они снимали комнату у веселого алкаша, периодически забивавшего ванну грибами и овощами для засола. Потом получили собственную квартиру, и на свет появились двое прекрасных детей – девочка и мальчик. Мечты Лайма о высшем образовании пока что не реализовывались. Надо было обустраивать новое жилье, потом растить детей – А тут еще Никита взял участок возле моря, и семья начала строить домик и сажать деревья. Впрочем, в этом деле им нашлись помощники. Родители лаймы приехав навестить молодых, буквально влюбились в Приморск, в его зеленые улицы и теплое море, и решили проводить с внуками большую половину года и участвовать в строительстве дачи. Тем более, что на земле они любили и умели работать. Братья и сестры Лаймы неплохо устроились в родном городе, Они поочередно женились и выходили замуж. «Когда вы отгрохаете свой дворец, мы будем приезжать к вам в гости», — заявляли они, и никто не возражал. Отец молодой женщины уже построил двухкомнатный домик с верандой и беседку, и приступил к летней кухне и душевой. Теперь на даче можно было жить, и они с матерью сидели там безвылазно. Отец Лаймы приобрел старый запорожец, чтобы возить фрукты и овощи на рынок. Благосостояние этой семьи постепенно росло. Об этом завистью, впрочем, не с черной, а с белой, и думала Лида по дороге к своей даче. Сейчас она увидит пожилых соседей, родителей Лаймы. Это как пить дать. Они отсюда и не выезжают почти. Вон их машина, бежевый запорожец. Сейчас Рудольф Арнольдович помашет ей рукой и пригласит отведать домашние наливки. Его жена мастерица в ее изготовлении. Лида поравнялась с добротным забором, заботливо поставленным хозяевами, и взглянула на территорию дачи. Дверь в дом была открыта, но оттуда не доносилось ни звука. «Должно быть, без детей приехали», — решила женщина. «Сами отдыхают». «Неудобно идти туда только потому, что невежливо не поздороваться. Вот они выйдут на улицу, я их поприветствую». Она открыла калитку собственного участка и поставила на землю тяжелые сумки. Все же странно, что в субботу ребятишки еще не с дедом и бабушкой. Может, Лайма с Никитой куда-нибудь поехали и детей с собой взяли? Истамина занесла авоськи в дом и взяла тяпку. Землю на грядках следовало взрыхлить, а вечером устроить полив. Лида быстро переоделась в рабочий халат и принялась обрабатывать сухую землю, время от времени посматривая на владения соседей. Так тихо в их жилище давно уже не бывало. Если бы не распахнутая дверь, Лида решила бы, что сегодня вся семья по каким-то причинам осталась в городской квартире. Несколько раз она порывалась бросить тяпку и навестить стариков. Все же люди не молодые. Мало ли что могло случиться. А вдруг приступ? Вон жара-то какая. Истомина делала несколько шагов к калитке, но тут же саму себя одергивала. Их же там двое, и телефон имеется. Однако после обеда Лида не выдержала. Беспокойство одолевало ее. Но с чего она решила, будто их там двое? А если сегодня приехал кто-то один, отец или мать Лаймы, и человеку стало плохо? Отбросив тяпку в сторону, она направилась к пиртусам. Тишина на их участке показалась ей какой-то зловещей. Истомина поднялась по ступенькам на веранду и крикнула. «Хозяева, встречайте гостя!» Никто не поспешил ей навстречу. Женщина почувствовала, как задрожали руки, и на лбу выступил липкий пот. «Хозяева, вы...» Она ступила в комнату, обвела ее помутневшими от ужаса глазами, пошатнулась и упала на залитый кровью полу.